Библиотеки-музеи Во второй половине XIX – начале XX века значительно увеличивается число библиотек. Распространенными становятся так называемые общественные и народные библиотеки. Открывается крупнейшая публичная библиотека при Румянцевском музее в Москве, 1862 год, ныне Государственная библиотека СССР имени Ленина. Основываются научные библиотеки исторического, политехнического, музеев, появляются народные библиотеки в губернских и уездных городах. Большая роль в их создании принадлежала общественности, земствам и комитетам грамотности. В конце XIX века рабочими союзами и марксистскими кружками, в частности, Ленинским союзом борьбы за освобождение рабочего класса, были созданы нелегальные библиотеки – проводившие большую работу по пропаганде и распространению марксистских идей среди народных масс. В годы Первой Российской революции на средства профессиональных союзов открываются первые рабочие профсоюзные библиотеки, увеличивается число библиотек и читальных залов для народа. К 1917 году в России насчитывалось более 12 тысяч народных библиотек, которые существовали на частные пожертвования. Их деятельность находилась под контролем светских и духовных властей. Вторая половина XIX – начала XX века были периодом становления и развития музейного дела. Сеть музеев различного профиля – исторических, естественно-научных, мемориальных, художественных, краеведческих, промышленных, сельскохозяйственных – быстро расширялась. Только за десятилетие 1870-80-е годы в губернских и уездных городах возникло до 80 музеев, появились национальные музеи. Крупнейшим военно-историческим музеем стал артиллерийский музей, фонд которого комплектовался из памятников, ранее хранившихся в различных арсеналах и музеях страны. В середине 60-х годов был создан крупный Кавказский военно-исторический музей. В 1855 году в Петербурге был создан инженерный музей. В 1870 году был открыт музей оружия в Туле. В 60-е 90-е годы для широкой публики открываются частные художественные собрания и галереи. В Москве и Петербурге создаются русские национальные художественные музеи. Общенациональное значение получила художественная галерея ПМ и СМ Третьяковых, 1856 год, которая была передана П.М. Третьяковым в 1892 году в Дар Москве. В 1898 году в Петербурге был открыт Императорский русский музей. В 1872 году в Москве открывается Российский исторический музей, вскоре превратившийся в первоклассное собрание материалов по истории России – и Политехнический музей, ставший одним из центров пропаганды технических и научных знаний в стране. Страница 476. Возникло большое число музеев при различных научных обществах. Открываются первые мемориальные музеи, посвященные жизни и деятельности выдающихся ученых, писателей, артистов, композиторов, а также отдельным историческим событиям. Создаются литературные и театральные музеи. В начале XX века в Петербурге на основе многочисленных материалов Пушкинской выставки 1899 года был создан Пушкинский дом, самое крупное хранилище автографов и книг Пушкина и единственное специальное учреждение в России, ставшее центром научного изучения творчества поэта, теперь Институт русской литературы Академии наук СССР. В 1911 году в Петербурге и Москве на частные сборы и пожертвования демократических слоев. Были открыты музей Льва Николаевича Толстого, при библиотеке Румянцевского музея – музей Антона Павловича Чехова. В русском музее была создана комната Федора Михайловича Достоевского. В 1915 году в Петербурге был организован музей знаменитой русской актрисы М. Г. Савиной. Немаловажное значение в деле хранения и собирания материалов по истории литературы и искусства, науки и техники приобрело частное коллекционирование. Так в конце XIX начале XX века крупнейшим собирателем материалов по истории театрального искусства в России был А. А. Бахрушин. На основе его коллекции создан Литературно-театральный музей, названный его именем в 1894 год». В 1912 году в Москве открыт музей изящных искусств. Художественные музеи возникают и в провинции. Всего к 1917 году в России было открыто более 300 музеев.